у разбитого корыта. Атланта, Джорджия. В суровой реальности Руфи всегда было неуютно. Она не любила смотреть в лицо холодным жестоким фактом, вроде нынешнего, заявившего о провале идей. Оповестив отца, Руфи вернулась к себе на Coldwell Circle и хорошенько выплакалась. Она думала, что ещё располагает таликой времени. Но позвонил риелтор и уведомил о желании покупателей через 30 дней занять своё новое жильё. Надо было освобождать дом полный мебели и воспоминаний. Руфи планировала всё перевести в полустанок, но теперь не было места ни для вещей, ни для неё самой. Милая Эвелин предлагала ей пожить в гостевом доме, пока не возникнет какой-нибудь новый проект. но Руфи не хотела превращаться в нахлебницу. Какой смысл оставаться, если нет работы? Уж лучше быть ближе к отцу. Каролина всё ещё злилась из-за продажи дома, и Руфи боялась сообщить ей о крушении своих планов. Когда она вернулась в Атланту, Марта Али только и сказала, «Гляньте, кого к нам принесло». Наверное, Руфи и впрямь поспешила с продажей дома. Надо было подождать, а... А теперь все грандиозные планы развеялись как дым, и она у разбитого корыта. Только ещё и жить негде. Сейчас меньше всего хотелось подыскивать себе квартиру и перевозить свои вещи в какой-нибудь холодный безликий склад. Ну но и ново не оставалось. Все последующие дни с утра до ночи она паковала пожитки и пыталась найти приличное жильё. К вечеру выбивалось из сил напрочь. Вскоре возникла мысль: не лучше ли сдаться и самой переехать в вересковый лес? Рановато, конечно, но в конце концов там она и окажется. Так зачем ждать?